Ничего похожего на лагерь легиона, лжец, так Зигер теперь называл себя, раньше не видел. С одной стороны, людей было большинство, с другой, членов других видов, также было немало. И он не чувствовал себя одиноким. Он был единственным липоидом в лагере, по крайней мере, на глаза ему больше ни один не попадался. Это приключение было несложно забыть. К счастью, прошло все достаточно быстро, казалось бы, не успев даже начаться. Но пока он не был осмотрен и опрошен врачами, автодок вколол ему в руку по меньшей мере дюжину прививок. Врачи добрых полчаса смотрели в базе, какие вакцины ему вероятно понадобятся, а от каких опасностей больше, чем пользы. На следующий день ему все еще было плохо, может, виной тому. Реакция на прививки, может, что-то еще. Все люди были очень коротко стрижены. Принадлежа к виду не имеющему длинного волосяного покрова, лжец был избавлен от этого унижения. Правда, комбинезон ему выдали, по крайней мере, на три размера больше, чем надо. И армейские сапоги нисколько не подходили для его длинных ног. Но он был готов возмутиться, пока не обнаружил, что ни у кого форма полностью не соответствует требуемому размеру. После получаса поисков и обмена он получил комбинезон практически идеально подходящий по размеру, обменявшись с долговязым человеком в очках, который при вступлении в регион принял кличку «паук». Правда, сапог, подходящих лжецу по размеру, ни у кого не нашлось. А появляться без сапог было бы серьезным дисциплинарным нарушением. Но у лжеца было много других проблем, чтобы переживать из-за сапог. не главной проблемой был обучающий инструктор сержант Питбуль, внешне принадлежащий к человеческому роду, хотя ходили слухи, что частично сержант не человек. Какой именно частью? Новобранцы ответить были не готовы, по крайней мере там, где сержант может их услышать, то есть во всей казарме. По крайней мере сержант обладал даром врываться в комнату сразу после сказанной в ней кем-то критики в адрес дисциплины в легионе. Надо вступление в легион, никто и не мечтал стать преступником. На третий вечер обучения. Лжец и его товарищи поняли, что вербовщики легиона сказали правду. Тренировочный лагерь легиона не был легким местечком. «Святой Элрот и все силы небесные! Я никогда раньше не знал, что существует столько мест, которые могут болеть!» Сказал Шарли, лежа на койке сразу после отбоя. «Это несущественно!» — откликнулся паук. — Я никогда не знал, что есть только неправильных способов носить форму. Лжет скивнул. Даже найдя форму, подходящую по размеру, у него возникли проблемы с ее правильным ношением. По крайней мере, так считали сержанты. — Я считаю, они хотят научить нас уделять внимание деталям, — сказал он. — В окружении врага. Одна маленькая деталь может очень многое значить. — О, Боже! — воскликнул паук. — Скажи, какая ему разница, правильно ли я закрепил пуговицу на рукаве? — Я имею в виду другое, — ответил лжец. — Они хотят обучить нас не забывать про мелочи, затем, чтобы мы, находясь в бою, не упустили мелочи, которые могут нас убить. «И все же я не слышал, чтобы кто-либо был убит пуговицей!» — настаивал паук. Лжец собирался попробовать повторить объяснение снова, но кто-то прошепел «Идбуль!» и весь кубрик замолчал, опасаясь гнева сержанта. На сей раз ничего не произошло, но когда новобранцы поняли, что тревога была ложной, половина из них уже спала и никто не хотел жаловаться на службу. Одна часть жизни легиона, которую лжец находил приятной, заключалась в здоровой дозе физической активности. Строевая, зарядка, тяжелый физический труд и прочая муштра. Возможно, это произошло потому, что в легион он пришел не в последнюю очередь для того, чтобы спастись от овощного образа жизни. «Бег, марширование и гимнастика не должны беспокоить тех, кто держит тебя в форме», — говорил он своим приятелям. Большую часть времени они слишком уставали, чтобы ответить ему. Но истолковать их красноречивые взгляды было лжецу не под силу. Наконец, даже его друг Шарли, с которым он познакомился, на гиперпространственном лайнере, предупредил его о чрезмерном рвении. Они оказались в одном взводе просто потому, что оказались в медицинском центре одновременно. — А что плохого в чрезмерном рвении? — спросил лжец. — На твоем фоне остальные выглядят плохо, — ответил Шарли. — Мы одна команда, как тебе известно. И нехорошо. Если ты пытаешься выделиться за счет товарищей, я не пытаюсь за счет кого-либо выделяться, запротестовал лжец. Но я всегда хотел быть легионером, и сейчас, когда им стал, почему бы мне не пытаться быть хорошим? Потому что ты усложняешь жизнь остальным, объяснил Шарли. Если большинство из нас Хочет сдохнуть после сотни отжиманий, а ты встаешь и продолжаешь идти, сержант пинает наши задницы в погоне за тобой. Ну и дела. Я никогда не думал об этом, — сказал лжец. Но что, если вы не хотите выжать из себя все? Сделав больше отжиманий, вы станете сильнее. Это пригодится вам в бою? В бою? В каком бою? — усмехнулся Шарли. — Альянс не участвовал в настоящей войне с тех пор, как мой дедушка под стол пешком ходил. — Да, но это не значит, что этого больше не случится. — Против кого нам воевать? — настаивал Шарли. — Каждый раз, сталкиваясь с новой расой, мы сотрудничаем с ними из-за выгоды в торговле, подобно тем ящерицам с Зенобьей. Лжец покачал головой. А гражданская война на Ландуре? спросил он. Да и как я слышал, боев там было немного, ответил Шарли. Никто, кроме местных жителей, не пострадал, а силы легиона провели больше времени загорая на пляже, чем занимаясь чем-либо другим. Так зачем усложнять себе жизнь? «Если что-то в последнее время получалось легко, то нет с не полагать, что оно так всегда и будет», — настаивал лжец. Ней, я просто пытаюсь дать тебе понять», — сказал Шарли, — «что если ты не будешь выделяться, все будут счастливы. Если ты перезанимаешься, счастлив не будет никто, а виноватого искать долго не придется». «Ладно, я понял», — сказал лжец, кивая и улыбаясь. Но «Он не сказал, что он думает по этому поводу. Он ничего не должен. В свое время его поступки скажут все сами за себя».